К переднему фасаду примыкали цветник и часть парка. Лучшие сорта тюльпанов — серебристо-голубых, фиолетовых и черных с розовой тенью — извивались в газоне линиями прихотливо брошенных ожерелей. Старые деревья парка дремали в рассеянном полусвете над осокой извилистого ручья. Ограда замка, так как это был настоящий замок, состояла из витых чугунных столбов, соединенных железным узором. Каждый столб оканчивался наверху пышной чугунной лилией. Эти чаши по торжественным дням наполнялись маслом, пылая в ночном мраке обширным огненным строем. Отец и мать Грея были надменные невольники своего положения, богатства и законов того общества, по отношению к которому могли говорить «мы». Часть их души, занятая галереей предков, мало д о с т о й н о е и з о б р а ж е н и е Другая часть, воображаемое продолжение галереи, н а ч и н а л а с ь маленьким г р э е м обреченным по известному, заранее составленному плану прожить жизнь и умереть так, чтобы его портрет мог быть повешен на стене без ущерба фамильной чести. В этом плане была допущена небольшая ошибка. Артур г р э й родился с живой душой, совершенно не с к л о н н о й продолжать линию фамильного начертания. Эта живость, эта совершенная извращенность мальчика —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 «Я этого не хочу». В ответе сына л е о н е л ь Грей, скрыв под усами улыбку, узнал себя и не наложил наказания. Грей неутомимо изучал замок, делая поразительные открытия. Так на чердаке он нашел стальной рыцарский хлам, книги, переплетенные в железо и кожу, истлевшие одежды и полчища голубей. В погребе, где хранилось вино, он получил интересные сведения относительно Лафита, Мадере, Хереса. Здесь, в мутном свете остроконечных окон, придавленных косыми треугольниками каменных сводов, стояли маленькие и большие бочки. Самая большая, в форме плоского круга, занимала всю поперечную стену погреба. Столетний темный дуб бочки лоснился, как отшлифованный. Среди бочонков стояли в плетеных корзинках пузатые бутылки зеленого и синего стекла. На камнях и на земляном полу росли сырые грибы с тонкими ножками. Везде плесень, мох, сырость, кислый удушливый запах. Огромная паутина золотилась в дальнем углу, когда под вечер солнце высматривало ее последним лучом. В одном месте было зарыто две бочки лучшего аликанте, какое существовало во время Кромвеля. и погребщик, указывая Грею на пустой угол, не упускал случая повторить историю знаменитой могилы, в которой лежал мертвец, более живой, чем стая фокстерьеров. Начиная рассказ, рассказчик не забывал попробовать, действует ли кран большой бочки, и отходил от него, видимо, с облегченным сердцем, так как невольные слезы чересчур крепкой радости блестели в его повеселевших глазах. «Ну, вот что», — говорил подельшок Грею, усаживаясь на пустой ящик и набивая острый нос табаком. Видишь ты это место? Там лежит такое вино, за которое ни один пьяница дал бы согласие вырезать себе язык, если бы ему позволили хватить небольшой стаканчик. В каждой бочке 100 литров вещества, взрывающего душу и превращающего тело в неподвижное тесто. Его цвет темнее вишни, и оно не потечет из бутылки. Оно густо, как хорошие сливки. Оно заключено в бочке черного дерева, крепкого, как железо. На них двойные обручи красной меди. На обручах латинская надпись «Меня выпьет Грей, когда будет в раю». Эта надпись толковалась так пространно и красноречиво, что твой дедушка, высокородный с е м ё н Грей, построил дачу и назвал ее рай, и думал таким образом согласить з а г а д о ч н о е изречения с действительностью путем невинного остроумия.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 по зрелом размышлении. «Кажется, опять каплиц крана», — перебивал сам себя подельшок, косвенными шагами устремляясь в угол, где, укрепив кран, возвращался с открытым светлым лицом. Да, хорошо рассудив, а главное не торопясь, мудрец мог сказать сфинксу, «Пойдем, братец, выпьем, и ты забудешь об этих глупостях. Меня выпьет Грей, когда будет в раю. Как понять? Выпьет, когда умрет, что ли?»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 Говоря это, он то раскрывал, то сжимал руку, и, наконец, довольный своей шуткой, выбежал, опередив подельшока, по мрачной лестнице в коридор нижнего этажа. Посещение кухни было строго запрещено г р э ю Но раз, открыв уже этот удивительный, полыхающий огнем очагов мир пара, копоти, шипения, клокотания кипящих жидкостей, стука ножей и вкусных запахов, мальчик усердно навещал огромное помещение.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 Свиная туша с коротеньким хвостом и младенчески закрытыми глазами. Там репа, капуста, орехи, синий изюм, загорелые персики. На кухне г р э й немного р о б е л Ему казалось, что здесь всем двигают темные силы, власть которых есть главная пружина жизни замка. Окрики звучали как команда и заклинания. Движения работающих благодаря долгому навыку приобрели ту отчетливую, скупую точность, какая кажется вдохновением. Грей не был еще так высок, чтобы взглянуть в самую большую кастрюлю, бурлившую подобно Везувию, но чувствовал в ней особенное почтение. Он с трепетом смотрел, как ее ворочают две служанки. На плиту выплескивались тогда дымная пена и пар, поднимаясь с зашумевшей плиты, волнами наполнял кухню. Раз, жидкости в ы п л е с н у л а с ь так много, что она обварила руку одной девушки. Кожа мгновенно покраснела, даже ногти стали красными от прилива крови, и Бетси, так звали служанку, плача натирала маслом пострадавшие места. с л ё з ы неудержимо катились по ее круглому перепуганному лицу. Грей замер. В то время, как другие женщины хлопотали около Бетси, он пережил ощущение острого чужого страдания —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 Грей разбил каминными щипцами свою фарфоровую копилку и вытряхнул оттуда все, что составляло около ста фунтов. Встав рано, когда беспреданница удалилась на кухню, он пробрался в ее комнату и, засунув подарок в сундук д е в у ш к и прикрыл его короткой запиской. «Бетси, это твое!» Предводитель шайки разбойников Робин Гуд. Переполох, вызванный на кухне этой истории, принял такие размеры, что Грей должен был сознаться в подлоге.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 Почти религиозная привязанность к своему странному ребенку была, надо полагать, единственным клапаном тех ее склонностей за хлороформированных воспитанием и судьбой, которые уже не живут, но смутно бродят, оставляя волю бездейственной. Знатная дама напоминала паву, высидевшую яйцо лебедя. Она болезненно чувствовала прекрасную обособленность сына. Грусть, любовь и стеснение наполняли ее, когда она прижимала мальчика к груди, где сердце говорило другое, чем язык, привычно отражающий условные формы отношений и помышлений. Так облачный эффект, причудливо построенный солнечными лучами, проникает в симметрическую обстановку казенного здания, лишая ее банальных достоинств. Глаз видит и не узнает помещение. Таинственные оттенки света среди убожества творят ослепительную гармонию.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 В общем, он был всепоглощенно занят бесчисленными фамильными процессами, начало которых терялось в эпохе возникновения бумажных фабрик, а конец — в смерти всяких кляузников. Кроме того, государственные дела, дела поместьй, диктант мемуаров, выездные парадных охот, чтение газет и сложная переписка держали его в некотором внутреннем отдалении от семьи. Сына он видел так редко, что иногда забывал, сколько ему лет. Таким образом, Грей жил в своем мире. Он играл один, обыкновенно на задних дворах замка, имевших в старину боевое значение. Эти обширные пустыри с остатками высоких рвов, с заросшими мхом каменными погребами, были полны бурьяна, крапивы, репейника, терна и скромно пестрых диких цветов. Грей часами оставался здесь, исследуя норы кротов, сражаясь с бурьяном,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 Во множестве садов иных и вдруг увидел их ясно все, в прекрасном поражающем соответствии. Это случилось в библиотеке. Ее высокая дверь с мутным стеклом вверху была обыкновенно заперта, но защелка замка слабо держалась в гнезде створок. Надавленная рукой дверь отходила, натуживалась и раскрывалась. Когда дух исследования заставил Грея проникнуть в библиотеку, его поразил пыльный свет.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 толстые пласты рукописей, насыпь миниатюрных томиков, трещавших, как кора, если их раскрывали. Здесь чертежи и таблицы, ряды новых изданий, карты, разнообразие переплетов, грубых, нежных, черных, пестрых, синих, серых, толстых, тонких, шершавых и гладких. Шкапы были плотно набиты книгами. Они казались стенами, заключившими жизнь в самой толще своей. В отражение шкапных стекол виднелись другие шкапы, покрытые бесцветно-блестящими пятнами. Огромный глобус, заключенный в медный сферический крест экватора и меридиана, стоял на круглом столе. Обернувшись к выходу, Грей увидел над дверью огромную картину, сразу содержанием своим наполнившую душное оцепенение библиотеки. Картина изображала корабль, вздымающийся на гребень морского вала. Струи пены стекали по его склону. Он был изображен в последнем моменте взлета. Корабль шел прямо на зрителя. Высоко поднявшийся букшприт заслонял основание мачт. Гребень вала, распластанный корабельным килем, напоминал крылья гигантской птицы. Пена неслась в воздух. Паруса, туманно видимые из-за б о к б о р т а и выше букшприта, полные неистовой силы шторма, валились всей громадой назад, чтобы, перейдя вал, выпрямиться,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 Ничего, собственно, не говорило о том, чем он занят. Но заставляло предполагать крайнюю напряженность внимания, обращенного к чему-то на палубе, невидимой зрителю. Завернутые полы его кафтана трепались ветром. Белая коса и черная шпага вытянуто рвались в воздух. Богатство костюма выказывало в нем капитана, танцующее положение тела в з м а х в а л а Без шляпы он был, видимо, поглощен опасным моментом и кричал. Но что?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 опускалась во тьму пучин, где мелькают фосфорические глаза рыб. Другие, схваченные бурунами, бились о рифы. Утихающее волнение грозно шатало корпус. Обезлюдивший корабль с порванными снастями переживал долгую агонию, пока новый шторм не разносил его в щепки. Третьи благополучно грузились в одном порту и выгружались в другом. Экипаж, сидя за трактирным столом, воспевал плавание,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 цветущее свиданием и разлукой, увлекательное кипение встреч, лиц, событий, безмерное разнообразие жизни между тем, как высоко в небе, то Южный Крест, то Медведица и все материки. В зорких глазах, хотя твоя каюта полна непокидающей родины с ее книгами, картинами, письмами и сухими цветами, обвитыми шелковистым локоном в замшевой ладанке на твердой груди. Осенью на пятнадцатом году жизни Артур Грей тайно покинул дом и проник за золотые ворота моря. В скорости из порта Дубельт вышла в Марсельшкуна Ансельм, увозя юнгу с маленькими ручками и внешностью переодетой девочки. Этот юнга был Грей, обладатель изящного саквояжа, тонких как перчатка лакированных сапожков и батистового белья с вытканными коронами.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 вы можете отмыть ее дома, одеколоном Роза Мимоза». Этот выдуманный г о п а м одеколон более всего радовал капитана, и, закончив воображенную отповедь, он вслух повторял. «Да, ступайте к Розе Мимозе». Между тем, внушительный диалог приходил на ум капитану все реже и реже, так как Грей шел к цели со стиснутыми зубами и побледневшим лицом. Он выносил беспокойный труд с решительным напряжением воли, чувствуя, что ему становится все легче и легче по мере того, как суровый корабль вламывался в его организм, а неумение заменялось привычкой. Случалось, что петли якорной цепи его с ш и б а л а с ног, ударяя о палубу, что непридержанный укнека канат вырывался из рук, сдирая с л а д о н и кожу, что ветер бил его по лицу мокрым узлом паруса, сшитым в него железным кольцом. И, короче сказать, вся работа являлась пыткой.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 улыбку. И он продолжал плавать, пока Ансельм не прибыл с грузом в Дубельт, откуда, пользуясь остановкой, двадцатилетний Грей отправился навестить замок. Все было тоже кругом. Также нерушимо в подробностях и в общем впечатлении, как пять лет назад. Лишь гуще стала листва молодых вязов. Ее узор на фасаде здания сдвинулся и разросся. Слуги, сбежавшиеся к нему, обрадовались, встрепенулись и замерли в той же почтительности, с какой бы ни далее, как вчера, встречали этого Грея. Ему сказали, где мать, он прошел высокое помещение и, тихо прикрыв дверь, неслышно остановился, смотря на посидевшую женщину в черном платье. Она стояла перед распятием. Ее страстный шепот был звучен, как полное биение сердца. о плавающих, путешествующих, болеющих, страдающих и плененных, слышал коротко дыша Грей. Затем было сказано «И мальчику моему». Тогда он сказал «Я». Но больше не мог ничего выговорить. Мать обернулась, она похудела. В н а д м е н н о с т и ее тонкого лица светилось новое выражение, подобное возвращенной юности. Она стремительно подошла к сыну. короткий грудной смех, сдержанное восклицание и с л е з ы на глазах вот в с е Но в ту минуту она жила сильнее и лучше, чем за всю жизнь. Я сразу узнала тебя, мой милый, мой маленький. Игры действительно перестал быть большим. Он выслушал о смерти отца, затем рассказал о себе. Она внимала без у п р е к о в и возражений, но про себя во в с е м что он утверждал как истину своей жизни, видела лишь игрушки. которыми забавляется ее мальчик. Такими игрушками были материки, океаны и корабли. Грей пробыл в замке семь дней. На восьмой день, взяв крупную сумму денег, он вернулся в д у б л ь т и сказал капитану Гопу. «Благодарю. Вы были добрым товарищем. Прощай же, старший товарищ». Здесь он закрепил истинное значение этого слова жутким, как тиски рукопожатием. «Теперь я буду плавать отдельно». На собственном корабле. Гоп вспыхнул, плюнул, вырвал руку и пошел прочь. Но Грей, догнав, обнял его. И они уселись в гостинице, все вместе, 24 человека с командой. И пили, и кричали, и пели, и выпили, и съели все, что было на буфете и в кухне. Прошло еще мало времени, и в порте Дубельт вечерняя звезда сверкнула над черной линией новой мачты. то был секрет, купленный г р э е м Трехмачтовый г а л е о т в 260 тонн. Так капитаном и собственником корабля Артур Грей плавал еще четыре года, пока судьба не привела его в лис. Но он уже навсегда запомнил тот короткий грудной смех, полный сердечной музыки, каким его встретили дома. И раза два в год посещал замок, оставляя женщины с серебряными волосами нетвердую уверенность в том, что такой большой мальчик пожалуй, справится со своими игрушками.